Экзистенциальная фрустрация Психиатры знают по собственному опыту, что в наши дни стремление к смыслу у многих людей остается неутоленным. Иными словами, люди страдают не только от сексуальной неудовлетворенности, от невозможности удовлетворить свое сексуальное влечение или влечение к удовольствию в широком смысле слова, но и от ощущения бессмысленности своей жизни – которые в рамках логотерапии обозначается термином «экзистенциальная фрустрация». В наше время ведущая роль в этиологии невротических расстройств принадлежит уже не комплексу неполноценности, а именно ощущению бессмысленности жизни. Наши современники страдают не столько от того, что чувствуют себя ущербными по сравнению с другими людьми, сколько от того, что не видят никакого смысла в своей жизни. Что же касается психических заболеваний, то на почве экзистенциальной фрустрации, они развиваются по крайней мере ничуть не реже, чем на почве пресловутой сексуальной неудовлетворенности. Человек, страдающий от экзистенциальной фрустрации не знает, чем заполнить этот экзистенциальный вакуум. Шопенгауэр полагал, что человечество балансирует между нуждой и скукой. В последнее время, Скука представляет для всех нас, в том числе для неврологов, куда более серьезную проблему, чем любая нужда. И нужда в так называемом сексуальном удовлетворении не является исключением, скорее напротив. Во многих случаях сексуальная неудовлетворенность обусловлена именно неутоленным стремлением к смыслу, ибо сексуальная либидо нагнетается только в условиях экзистенциального вакуума. Все мы знаем выражение «скука смертная». Так вот, многие исследователи утверждают, что коренной причиной самоубийств является ощущение внутренней опустошенности, которое я называю экзистенциальной фрустрацией. Сейчас все эти проблемы приобрели особую актуальность. Свободного времени у людей становится все больше. Но мало освободиться от работы. Нужно еще чем-то заняться на досуге, а люди, страдающие от экзистенциальной фрустрации, не знают, на что потратить свое свободное время. Одним из нервных расстройств, развивающихся вследствие экзистенциальной фрустрации, является описанный мной в 1933 году невроз на почве безработицы. Смотрите обозрение социальной медицины за март 1933 года. Явлением того же порядка я считаю кризис пенсионного возраста. Сейчас этому фактору придается большое значение в рамках практической геронтологии. Думается, Ганс Гоф нисколько не преувеличивает, когда заявляет. Способность наполнить свою жизнь смыслом, а значит и пробудить у себя интерес к будущему – могла бы уберечь многих пожилых людей от преждевременного старческого маразма. Нельзя не вспомнить и мудрые слова величайшего нейрохирурга Харви Кашинга. Его высказывание процитировал Персиваль Бейли в своей торжественной речи на 112-й конференции американской психиатрической ассоциации. Единственный способ выжить это постоянно ставить перед собой «Новые задачи. Однажды я побывал у венского профессора психиатрии Йозефа Берца, и, надо сказать, мне редко доводилось видеть на письменном столе столько книг, приготовленных для вычетки, сколько я увидел в кабинете этого девяностолетнего человека». Если кризис пенсионного возраста представляет собой, так сказать, хроническую форму невроза на почве безработицы, то эпизодическим проявлением этого расстройства можно назвать невроз выходного дня, особую депрессию, которую многие люди испытывают в выходные дни, когда повседневная рутина не оберегает их от ощущения экзистенциального вакуума, и они явственно осознают всю бессмысленность своей жизни. Чаще всего экзистенциальная фрустрация принимает скрытую, латентную форму. Мы знаем, что люди могут всячески скрывать свою внутреннюю опустошенность. Взять, к примеру, синдром менеджера, эту болезнь одержимых карьеристов, которые подменяют стремление к смыслу стремлением к власти, а той и самой банальной жаждой наживы. Если сами менеджеры так заняты своей работой, что им порой даже некогда перевести дух и опомниться, то их жены томятся от безделия и скуки, пытаясь заглушить чувство внутренней опустошенности с помощью алкоголя, болтовни или азартных игр. Стараясь убежать от самих себя, они выбирают такой способ времяпрепровождения, который позволяет им развеяться, отвлечься и не требует, внутренней сосредоточенности. Человек испытывает страх пустоты не только на физическом, но и на психологическом уровне. На мой взгляд, всевозрастающий возрастающий интерес к автомобилям подспудно продиктован стремлением заглушить ревом двигателей чувство опустошенности и забыться в скоростном угаре. Ускорение темпа жизни – это ничто иное, как отчаянная и заведомо безнадежная попытка своими силами компенсировать экзистенциальную фрустрацию. Чем хуже человек представляет себе цель своей жизни, тем быстрее он старается двигаться по жизненному пути. Как поет венский шансонье Хельмут Квальтингер в своих пародийных куплетах от имени мотоциклиста-лихача Не знаю, куда еду, но в миг туда домчусь. Иногда чистолюбие порождает и более амбициозные устремления. Как-то раз я занимался лечением одного пациента. Это был самый типичный случай синдрома менеджера, с каким мне доводилось сталкиваться за всю мою врачебную практику. В ходе обследования выяснилось, что несчастный работает до изнеможения. Я поинтересовался, почему он так перенапрягается на работе. Человек он был богатый, у него был даже личный самолет. Одна беда – самолет был винтовой, а моему пациенту кровь износу нужен был реактивный. Стремление постичь смысл человеческой жизни, равно как и сомнение в том, что жизнь имеет смысл, и даже отчаяние, возникающее при мысли о том, что жизнь бессмысленна, Все это нельзя расценивать как симптомы болезни. Способность задумываться о смысле жизни – это отличительная особенность человека. Невозможно вообразить животное, которое задается такими вопросами. А потому не нужно низводить это самое человеческое из всех человеческих качеств до уровня обычной слабости, болезненного пристрастия, симптома или комплекса. Я ознавал одного пациента, университетского профессора, который обратился в мою клинику с жалобами на то, что ощущение бессмысленности жизни доводит его до отчаяния. В разговоре с ним выяснилось, что он страдает эндогенной депрессией, то есть не психогенным неврозом, а самотогенным психотическим расстройством. Как ни странно, в депрессивной фазе он не предавался раздумьям о смысле жизни, поскольку пребывал в таком удрученном состоянии, что просто не мог ни о чем думать. Подобные мысли посещали его только в перерывах между приступами депрессии. Иными словами, в его случае психическое расстройство и духовное отчаяние были взаимоисключающими состояниями. Экзистенциальная фрустрация или, говоря иначе, неутоленное стремление к смыслу не имеет ничего общего с болезнью, поэтому стремление к смыслу, это естественное человеческое желание наполнить свою жизнь смыслом, невозможно стимулировать медикаментами. Поощрять стремление к смыслу – это первейшая задача логотерапии, то есть терапии, ориентированной, и ориентирующие пациента на поиск смысла, причем во многих случаях нужно первым делом пробудить у человека подспудное, подавленное, подсознательное стремление к смыслу.